Глава 35. Алла Золотое. В купальне, хоть и не орлизийской, о которой с той памятной вечеринки вспоминалось с легкой завистью, но тоже неплохой, Аластор почувствовал себя куда лучше. Теплая душистая вода словно смыла и тревоги, и липкий тяжелый ужас, и усталость, и даже сердце, кажется, забилось ровнее. Да и вообще, В горячем бассейне было так хорошо, что Ластор плескался, пока курившийся над водой порог не стало осядать, а сама вода изрядно остыла. Кажется, он даже вздремнул там немного, сквозь сон чувствуя, как вода теплеет снова, подчиняясь действию артефакта. Час, а может и два. Ужасно бестолковая трата времени, но даже король может иногда отдохнуть. Джастин Тенью скользнул в купальню. Положил в стопку свежей одежды на длинную скамью и протянул белье. "Спасибо, Джастин", благодарно кивнул Ластор и осторожно поинтересовался. "Не слышно ли чего-нибудь о самочувствии Фарила?" Помощник магистра Бреннана проводил лорда Фарила в его комнату. Почтительно откликнулся старик камердинер Там лорд Фарил имел краткую беседу с лордом Аранвеном, после которой уснул. Полчаса назад он пробудился велел принести закуски для себя и молока для енота, который тоже проснулся. О, значит, и я к нему зайду, обрадовался Аластор, одеваясь. Моя супруга ничего не передавала. Фрейлины Ее величества сказали, что у нее чрезвычайно болит голова. Она взяла у лейп лекаря зелье и никого не намерена принимать. Понимаю, кивнул Аластор, испытывая малодушное облегчение. После утренней ссоры разговаривать с Биа не хотелось совершенно. Конечно, она больна, это все объясняет, но глупая обида не желала отпускать и грызла где-то внутри, напоминая, что Биатрис и до этого ужасного происшествия в последнее время сильно изменилось. Нелепые придирки, непонятные смена настроения, странные претензии, вспомнить хотя бы случай с Даней. Зайду к ней после ужина, пообещал он себе, надевая мягкие домашние туфли. Головная боль наверняка пройдет. Мы сможем спокойно поговорить. Я и все объясню. Заодно попрошу приструнить Фрейлин, чтобы не болтали лишнего и не расстраивали девочек. Из комнаты Лучана упоительно, прямо-таки вызывающе пахло шамьетом. Втянув носом это благоухание, Аластор обрадовался и возмутился одновременно. Целители ведь говорили, что Лу нужен покой, а этот паршивец варит шамьет. Как будто с королевской кухни его пить невозможно. Постучав и по привычке сразу приоткрыв дверь, он уже хотел высказать все, что думает о таком пренебрежении здоровьем, но осекся. У жаровни стоял Дункан, а развалился на постели, почесывая блаженно подставившего живота перлюрена. Рядом с енотом расположился Флориморт, алчно поглядывая на столик, уставленный закусками. Кажется, рулетики и семги, запеченные в сливочном соусе находились в нешуточной опасности. Ваше величество, Дункан, который заметил его первым, поклонился, не выпуская из рук шанье. Вы как раз вовремя. Я только что собрался ставить вторую партию шамьетта. Или вы предпочитаете шоколад? Я предпочту что угодно, лишь бы побыстрее, признался Аластор. И что-нибудь съесть, если позволите. И зовите меня Аластором. В конце концов, мы же не в тронном зале. Альс Лучано привстал с постели, и перлюрен, которого он спихнул, недовольно хрюкнул. Присаживайся. Будешь и сладости, апельсин. О, попробуй котлеты из утки. Тебе должно понравиться. И семгу, да? И семгу», — согласился Ластор, пока Лучано торопливо накладывал ему закуски. «Дункан, как хорошо, что вы приехали. Я собирался за вами посылать, а вас будто благие привели. В этот раз роль благих, при всем моем уважении к ним, исполнил магистр Бреннан, улыбнулся разумник. Он попросил меня осмотреть лорда Фарела, который долгое время был без сознания. Более того, его сердце остановилось, а это чрезвычайно вредно для работы мозга. Сам магистр при осмотре никаких нарушений не нашел, но разумники смотрят несколько иначе, чем целители. Поэтому мы решили не пренебрегать никакими возможностями. А лорд Фарел был так любезен, что согласился на осмотр, но слишком разнервничался. Вот я и решил, что чашка шамьета не помешает. Он снова лукаво улыбнулся, выразительно посмотрев на Лучана, который тут же напоказ вздохнул и заявил: "Ведит благие, я бы охотно позволил вам любой осмотр своей персоны, даже самый пристальный". Но все эти манипуляции с разумом Дорогой магистр, вы же понимаете, что подвергаетесь с нешуточной опасности, увидеть наконец мои истинные чувства к вам. О, милорд, не беспокойтесь. Не остался Дункан в долгу, пока Аластор пытался не фыркнуть, чтобы не подавиться семгой. Наивные юношеские фантазии я обещаю не трогать. Пусть остаются в вашем полном распоряжении. Туше признал Лучана, и Аластор все таки фыркнул. Магистр тоже усмехнувшись, поставил на жаровню шинье и принялся отмерять в нее шамьет. Его светло-бежевый камзол, расшитый тонкой золотой нитью, блеснул в солнечных лучах, льющихся из окна, и Аластор поймал взгляд Лучана, тоскливый и восхищенный, как у Флориморда, любующегося семгой. Вот ведь неугомонное дитя итьли. Магистр сколько раз давал понять, что Луне на что надеется. А тут все не уймется. Впрочем, кажется, Дункан это скорее развлекает, чем оскорбляет. А еще он до сих пор носит зеленый шелковый платок, и вряд ли только потому, что зеленое ему удивительно к лицу. Подумав про Айлин, Аластор невольно перескочил мыслями дальше. А после того, как осмотрите Лу, начал он осторожно, — Разумеется, после. Не согласитесь ли вы? Дункан, я прошу вас. Посмотрите еще и Бэ. Понимаете, она у нее...» «Ее величество несколько не в себе, понимающе подсказал разумник, и Аластор закивал. У нее такие странные мысли, если бы вы только знали. Она она ревнует меня, Кайлин. Кайлин? как это вообще возможно? добавил он, мучаясь такой беспомощной растерянностью, что самому стало противно. У её величества, несомненно, есть к этому основание, невозмутимо подтвердил разумник и поднял ладонь, перебивая возмущенно вскинувшегося Ластора. Я вовсе не имею в виду вас, как и леди Айлин, но её величества Итлейка. Хотя и прожила половину жизни в Дарвинанте. Выдлие, дружба величайшая драгоценность, столь редкая, что баллада одни слагают не реже, чем о любви, причем иногда гораздо чувствительнее. Не так ли, Милорд? И даже гобелины ткут про дружбу, подтвердил Лучана. Во дворце Дожеви рокье висит гобелин, изображающий графа Эзелино, который клянется в дружбе принцу Гвардерини. Очень трогательная история. А ревенгары ничего не умеют делать наполовину, добавил Дункан, благодарно кивнув. Они скоры на гнев, но щедры на дружбу больше, чем кто-либо другой из трёх дюжин. Они готовы на все ради тех, кого зовут друзьями. Таким был лорд Дриан, а леди Айлин, вы знаете и сами. Ведь же трудно понять, как можно делать для друзей то, что она сама готова была бы сделать лишь ради возлюбленного. Не все ведь таковы, тихо заметил Лучано. Не все, спокойно подтвердил Дункан. Беа меня любит, пробормотала Ластор. Как можно сомневаться в том, кого любишь? Это же Противоестественно. «Ее величество, мягко возразил разумник, — несомненно любит вас, но ее любовь, она близка к одержимости, как и любовь лорда Бастильера добавил он с явной неприязнью. Клянусь благими, я не хотел бы расстроить вас, Ластор, но возможно, что вашей супруге действительно нужна помощь целителей. Она пережила тяжелое потрясение. Это правда. Но ее личность сложилась задолго до этого несчастья. Как бы объяснить? Представьте себе вазу, для которой тщательно отобрали глину, вылепили ее на гончарном круге, расписали, обожгли. Потом эту вазу можно наполнить водой, молоком, чем угодно, понимаете? Но суть вазы останется неизменной. Беда, которая случилась с ее величеством, наполнила вазу ее души горечью. Эту горечь можно вылить и заменить чем-то более приятным, но сама ваза останется той же самой. Ее можно переставить в другое место, украсить цветами, заботиться о ней, но глину, из которой ее вылепила жизнь, не превратить в золото или мрамор. Ее можно либо принимать такой, какая она есть, либо разбить, тихо подсказал Лучана. И Аласторов вздрогнул. Либо разбить, невозмутимо согласился Донкан. Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет. А вот и Шамьет готов. Мне что-то не хочется, пробормотал Лучана, поежившись как возноби. Милорд магистр, вы уверены, что этот осмотр не может подождать? Не подумайте, я очень ценю, что вы ради меня приехали во дворец, но, может, отложим? Никаких отложим, возмутился Аластор. Лу, что ты как ребенок? Да после такого от тебя целители отходить не должны. А ты боишься какого-то осмотра. Кстати, канцлер сказал, что тут мерзавец был один, никаких сообщников. Леди Майн его допросила. Явился из Изыдли нарочно для тебя, представляешь? В самом деле? Уточнил Лучана с каким-то застывшим лицом. Благие семеро, благословите гранд сеньора Ангуса и гранд сеньора Немайн. Так, любезно с их стороны это выяснить. Ладно, давайте проведем осмотр. Только побыстрее, добавил он чуть ли не отчаянно. Мне выйти? Аластор запил крошечную котлетку остывшим шампанэ там в который раз удивляясь, почему Итлийс пьет такую гадость, если умеет варить великолепный сладкий напиток, а у самого ни капельки меда в чашке нет. Ло, на тебе лица нет. Может и правда позвать целителей? Одну минуту. Дункан присел на кровать и положил руку Лучана на лоб. Это не займет много времени. Пытаясь не смотреть в сторону друга, напряженного, как лошадь перед прыжком, Аластор перевел взгляд на Флариморда, как раз вовремя, чтобы шлепнуть по пушистой наглой лапе, потянувшейся из блюда, оставшийся там кусочек семги. Флариморд укоризненно глянул в ответ, всем видом изображая, что голодает уже неделю. А в спальне вчера в углу мышь скреблась, безжалостно сообщил ему Аластор. Может, мне перелюрена попросить ее поймать? Только тогда и сливки с королевской кухни ему отдам. Ты хоть вид сделай, что ловишь. У меня половина придворных этим занимается. Их я тоже кормлю за умильную морду и за то, что по дворцу красиво ходят. Ну вот и все», — негромко сказал Дункан, встряхивая руку, которую снял с от балучана. Никаких оснований для беспокойства. Мозг прекрасно функционирует. Магистр Бреннан провел замечательную работу. Кстати, я второй раз в жизни вижу человека, который побывал на темных путях и сумел вернуться. «Темные пути? удивился Аластор. Что это? Отвратительное место, пробормотал Лучано, заглянув в свою опустевшую чашку, глотнул шампет из чашки Аластора. И тут же поставил ее на место. Дункан молча подвинул к нему свою, которой Лу жадно припал, осушил почти полностью и благодарно улыбнулся разумнику. Вы меня снова спасли, гран-сеньор. Что поделать? Ну не люблю я столько меда в шамьете». О, для вас что угодно, Лучана. Дункан несколько мгновений полюбовался на радостно изумленную физиономию Идлица. И с едва уловимый хиццы добавил: "Почти что угодно. Вы же понимаете?" Хм. Лучана? Дункан же только что звал его лордом Фарилом. Иногда, кстати, зовет по родовому имени, как это принято между коллегами, соратниками или просто близкими знакомыми. Но чтобы просто по имени, что за эту пару минут изменилось? «Темные пути, страшное место. Согласился Дункан, делая последний глоток из своей чашки. И вы, лучи она, по праву можете гордиться этим приключением и своей силой духа. Говорят, они ведут напрямую наизнанку нашего мира, минуя бездну. В нашем мире вход на темные пути и выход из них находится в зеркалах. Именно поэтому, кстати, зеркала принято закрывать, если в доме покойник. Давнее суеверие, которая хранит частичку настоящего знания о том, что душа может потеряться на темных тропах. А воплоти ступить на них способны лишь некроманты, но даже из них почти никто не может оттуда вернуться. Впрочем, мы все знаем невероятную особу, которой это удалось. Помните ваше величество, как она явилась за вами из академии, чтобы спасти? Айлин, в голосе Лучана слышалось неподдельное изумление. Но как? Не поймите неправильно, милорд». Простите, Дункан, Она великая магесса, но ладно я не хочу хвастаться, но я прошел не дурную школу, которая закалила мою душу. А она совсем юная девица, добрая, чистая, нежная, готовая шагнуть в разлом ради того, кого любит. В тон ему подсказал Дункан. И Илучана осекся. И заметьте, любит именно по-дружески». Что возвращает нас хм к недавнему разговору о дружбе. «Все равно не понимаю, вздохнул Лучана. Дело ведь не только в решимости. Эти темные пути, они выжирают разум и душу, высасывают, как паук муху, так что только пустая оболочка остается. Как она могла пройти ими? Да потому что коза упрямая» бросил Дункан полураздраженно, полувосхищенно. и Аластор не поверил своим ушам. Лучана, судя по вытаращенным глазам, тоже. "Ну что вы на меня так смотрите?" усмехнулся разумник. "Я сказал именно то, что хотел. В жизни не встречал такого упрямого, не поддающегося ничьему влиянию, не признающего авторитетов, не понимающего опасностей, лукавого и безнадежно озорного существа". "Или вы со мной не согласны? Или можете придумать сравнение получше?" Лучана нервно хихикнул. Аластор вспомнил янтарную безделушку, которую Лу подарил Айлин, и тоже не смог сдержать улыбки. "Коза, как есть коза. А может, навестим ее?» — предложил он осторожно. "Ради этого я даже перед бастельера извинюсь за вчерашнее." «Дункан, вам не обязательно, конечно, но если хотите. Он не договорил и смешался, понимая, что не скажи, все равно выйдет плохо. Слишком больно и для Айлин, и для Донкана. Неизвестно, что хуже: месяцами не видеть любимую женщину или навестить ее в доме человека, который хуже, чем враг, того, кто даже не понимает, что держит Айлин в заточении. И если бы она хоть раз попросила о помощи, дала знать, что несчастлива, хоть пожаловалась. Благодарю за предложение, помолчав, отозвался Донкан. Но позвольте им не воспользоваться. Ваш визит наверняка доставит леди Айлен огромное удовольствие, а мой только разбередит еще не зажившие раны. Но можете не сомневаться, я очень благодарен и никогда не забуду смотрел он при этом почему-то на Лучана и тут улыбнулся чуть кривовато, будто что-то скрывая. Тогда идемте к Беа», — Аластор решительно поднялся из кресла. Лу, ты можешь остаться. Тебе же вроде велели лежать в постели. Мне велели никуда не выходить без сопровождения, сопротестовал тот. Рядом с таким опытным целителем я точно в безопасности. Провожу вас, а потом вернусь в постель, обещаю. Возьму что-нибудь почитать в библиотеке, попрошу сеньору Катрину подогреть молока с булочками. Ладно, идем», — Жалился Ластор и цапнул последний рулетик из семги перед носом Флориморда, проводившего лакомство скорбным взглядом. Тебя послушать, так ты от скуки умираешь. Дня не прошло, как переместился порталом из Аетлии, подрался с убийцей, умер, вернулся с того света и поднял на ноги весь дворец. Вполне можно провести вечер в постели с тёплым молоком и булочками. Не вижу ничего плохого в тёплом молоке, поддержал его Дункан. Очень полезное питьё, особенно в холодное время года. Уроженцы тёплых стран с трудом привыкают к погоде Дарвинанта, хотя на севере говорят намного хуже. Лично я предпочитаю хотя бы выходные проводить в Орлезе. Благо порталы снова доступны. Тёплое море, виноградник, А Дон Леон составляет вам компанию, оживился Лучана, когда они вышли из королевского крыла в общие залы, разделяющие покои короля и королевы. Кстати, передавайте ему привет. Непременно передам, кивнул Донкан. Разумеется, разделяет. И вообще считает, что в Орлезу я отправляюсь исключительно ради него. У него отличный мех. Он бы и в Дарвинанте зимой не замерз. но терпеть не может снег и холод. Истинный орлязиц, что поделать? Ну и кошки сами понимаете. Местные кошки не подходят ему по размеру, и Дон Леон ужасно страдает. Две леди, разговаривающие у окна, повернулись к ним и присели в реверансе. А Одна сторона ходу кивнул им, потом еще кому-то, не вглядываясь в лица. Вот и поворот к покоям Биатрис. Отсюда видно окно ее спальни. Солнце скоро зайдет, Но пока его янтарные лучи заливают мир золотистым светом, таким нежным и мирным, если целители разрешат, можно пригласить Бео погулять в саду перед ужином. Хотя нет, ей вряд ли можно вставать. Какой уж он болван, даже букет с собой не захватил. О, а я бы мог познакомить его с подходящей кошкой, заулыбался Лучана. Но для этого благородному дону придется посетить Итлию. Эту даму зовут Белина, и она снежно-белая. Ваше величество, ваше кто-нибудь, скорее магов, гвардию, пошлите за его величеством. Галерея, она на галерее. Мимо промчалась Фрейлина из свиты Биотейс. За нею еще одна. Поголодев, Аластор кинулся к окну, мимо которого они как раз проходили широкому окну, выходящему на маленький балкончик, откуда как раз открывался вид на галерею вокруг третьего этажа. Во дворце по-королевски высокие потолки, почему-то разом вспомнилось ему, каждый этаж как два этажа у нас дома. А галерея еще приподнята, и сейчас там уже никто не гуляет, холодно, особенно когда северный ветер. Зачем беа? Он выскочил на балкончик цепился в перила, вгляделся. Одно пустое окно в галерее, второе, третье. Биатрис стояла на подоконнике четвёртого. Высокое окно со стрельчатым верхом, плавно сужающимся до острия. темнело вокруг, будто рама стоинного зеркала. И снова не к вспомнилось про темные пути, выход на которые как раз в зеркалах. Да нет же, не может она. Где все? Фрейлины! охрана болваны придворные, которых везде полно, когда не нужно. Кто ее пустил на галерею? Почему не остановили? Сердце молотило в сумасшедшем ритме, словно Аластор прямо сейчас мчался туда, где его жена стояла над брусчаткой двора на высоте десять человеческих ростов. Но не успеть. Никак не успеть. Нужно пробежать весь второй этаж до выхода на галерею, потом И как же она была прекрасна. Феникс, волшебная птица из старых сказок, алло золотое платье развивалось на ветру, оббивало ее, словно огненные языки. Огненными искрами вспыхивали рубины на запястьях, на шее. Вот коровава полыхнула в волосах. Шпильки? Нет, диадема. Ее любимые драгоценности, подарок бастильера. Ваше величество, донесся из окна истошный крик какой-то дамы. Дрожа от страха, Аластор задохнулся. Зажал обеими руками рот и проклял дуру. Зачем орать? Подойдите потихоньку, оттащите. Ведь стоит ей сделать одно единственное движение. Звонкий, но безумно заливистый, неостановимый смех полетел над застывшим в ужасе дворцом. С галереи он раздавался так ясно и громко, что даже заткни Аласторуши слышал бы каждый звук. Это смеялась Беатрис. Порыв холодного вечернего ветра пошевелил ало-золотую ткань её платья, чудовищно похожего на флаг Дарвинанта. Закат залил лицо кровавым отблеском. Всплеснув руками, словно крыльями, поднявшись на носочки, вытянувшись струной, она повернулась на узком подоконнике, словно танцуя, и полетела вниз, не перестав смеяться, прямо на брусчатку дворцового двора. Ластор услышал чей-то крик и даже не понял, что кричит сам. Просто в горле вдруг встал колючий ком, стало трудно дышать. А в следующий миг его оттащили от перил, сгребли в охапку, прижали к чьему-то здоровенному телу и зашептали в самое ухо: "Не надо, Ластор, не смотри, не смотри, мальчик мой. Все, уже все, слышишь? Ты ничего не мог сделать. Ты не виноват. Запомни, ты не виноват. Отпусти, продолжал кричать Аластор, не понимая, кричит на самом деле или это только кажется в жутком красно-золотом безмолвии, которым обернулся мир вокруг. Дункан, отпусти, я должен к ней, допусти да же. И Лишь когда понял, что отпускать его никто не собирается, что биться бесполезно, Это ему-то с его огромной силой, потому что объятия магистра крепче медвежьих, что ничего и правда сделать нельзя, потому что он опоздал, снова опоздал, как тогда на холме, как на проклятой лестнице, где его не было рядом, как сейчас. Лишь тогда он обмяк и зарыдал, уткнувшись лицом в плечо Донкана, и не думая ни о чем, кроме одного: Если бы он не отказался дать ей эту дурацкую клятву, Биатрис наверняка не сделала бы этого. Она разуверилась в его любви. Она была больна, а это глупая, нелепая клятва. Но ну, почему он ее не дал? Да он тысячу раз поклялся бы в чем угодно, только бы нельзя остановить того, кто хочет умереть, шепнул ему на ухо Донкан. Никакой клятвой, никакой силой». Ты не виноват, слышишь? Бедный мой мальчик. Ты ни в чем не виноват. Альс, всхлипнул рядом знакомый голос, и Аластор потянулся туда, но вырваться не смог. Правда, его тут же обняли сзади, и Лучана простонал. Альс. Мияморе. Дункан, помогите ему. Всеблагая, он так рыдает. Разве можно человеку так рыдать? Сделайте же что-нибудь. Усыпите его. Не сейчас, тихо отозвался разумник. Только не сейчас. Пусть плачет. Хвала благим, что он может плакать. Пусть его сердце истекает слезами, иначе оно истечет кровью. Кровь? Как они могут говорить о крови? Алое золотое пятно на темном камне, алый ореол Аластор не успел увидеть Беа, но ему и не нужно было. Он видел её глазами того самого сердца, которое сейчас истекало кровью. Пусть нароже видны только слёзы. Она умерла. Умерла. Умерла. И он ничего не смог поделать.